Не берусь составлять меню, но жареную курицу с шампиньонами рекомендую чудесные блюда весьма. Благодарю вас. Вы забыли заплатиться. Что такое? Заплатиться. Заблатиться? Английские девушки не так хороши, как испанки. Заплатите, мелких нет. Крупные банковые билеты обед сочтем. О, Я сейчас, Какой интересный человек. Да, мистер. Хорошо сделали, что мы его пригласили. Такие люди могут быть нам полезным в нашем деле. Не отправлено место Маневры! Начинайте! Маневры! Друзья мои, я сюда. прошу вас вот сюда, на бочки. Давайте вот мы будем в превосходной позиции. Пиквикисты, Пиквикисты нас... бросаются занимать места. Отважный пиквик с подзорной трубой в руках взбирается на пустую винную бочку. Неожиданно лошади подъехавшего экипажа опрокидывают этот наблюдательный пункт вместе с самим ученым-мужем. Стой, стой, стой! Стой! Стой! Стойте! Стойте! Стой. Мы, кажется, задавили джентльмена. Нет, сэр, все живы. Мистер Род, мистер Топман, мистер Вик, мистер Снот, мистер Род, мистер Род. Какая встреча. О да. А, а где же мистер Пиквик? Так, мистер Пиквик с вами. Да, да а, мистер Пиквик. Мистер Пиквик. Мистер Пиквик. Пик. Пик. Я здесь, джентльмен. Пиквикисты вместе с добродушным мистером Уорлем устремляется на помощь провалившемуся в бочку пиквику. Мистер Пиквик, пожалуйста. Мистер Мистер, мистер. мистер Какая встреча, мистер Уорлем. Очень. Очень рад вас встретить, дорогой друг. Как ваше здоровье? Благодарю вас. А вы не ушиблись? О, нет, нет. Приношу нет, нет. вам свои извинения. Какая встреча, мистер Уорн. Вот так. Джентльмены, позвольте вас представить моему семейству. О, мистер Уорн. Будем счастливы, мистер Семейство мистера Уорн состоит из его любезной, впрочем, совершенно глухой матушки, двух цветущих красотой девушек и особы, чей светлый совершенно юношеский туалет находится в некотором противоречии с явной, хотя и не лишенной приятности зрелостью. <гум> Матушка, позвольте представить члены-корреспонденты Пиквикского клуба. А это мистер Пиквик, знаменитый ну, мистер Орд, мистер. знаменитый президент его. Что не <гум> слышу. <-Митвик>. Мистер Пиквик. <гум> моя сестра, мисс Рахиль, моя дочь Эмилия и моя племянница, мисс Арабелла Аллен. Очень, очень, очень приятно. Джентльмены, вы на маневре? Oh, да, да мисс Родер. Да, и первый сигнал уже был. Прошу вас всех ко мне в коляску. Оттуда прекрасно все видно. Если то что Джо! Джо! Джентльмены, посмотрите. Всегда спит. Как? как? Сидящий на козлах толстый, румяный малый погружен в безмятежный сон. Да, да. Ходит по улице и нередко храпит. Да, да, что вы, глядя? Я визжу явления природы. Горжусь. Пиши, Пиши, Пиши. Пиши. Пиши. Я, Пиши. Неужели Пиши. всегда спит? Пиши. Всегда. Пиши. всегда. Пиши. Маневры. Пиши. Маневры. Я поделаю. Спаси семиле. Отсюда мы будем. Сон. Сон. проходивших вдали полков не тронуло сердце одного только Джо продолжавшего мирно спать Джо! Джо! Джентльмены, посмотрите! Спит! Несмотря на она Я не спался. Ну, давай нам вино и стаканы. Стаканы сделаем. А вино здесь, мисс Рорн. прошу вас. Ваше здоровье. Здоровье наших дам. За нашу счастливую встречу. И за здоровье, миссис Уорн. Да, миссис Ваше здоровье. Джентльмены, а не отправятся ли нам сейчас... Ко мне, Динтли Дель. Приветствую мысль, братья. Это тебя есть чудесный дядевка. Мистер Пипик, поедемте. Мистер. Вы и там найдете обширное поле для своих научных наблюдений. Мистер Пипик, пожалуйста. Дело в том, что мы пригласили к обеду одного джентльмена. О, да. А он принадлежит к вашим друзьям. О, О, да, Вот, да. он. Подпас, О, да. Вот, Вот, да. Вот, да. Вот, да. Принимал живейший участие. Сэр. Прошу вас, сэр. Да. Дело в том, что мы намерены отправиться сейчас все вместе ко мне в Динглидель. Mm -hmm. да. А так как вы мистер... Джингль, oh, сэр. Uh -huh. Альфред Джингль. Беспоместный и бездомный сквайр сэр. Орб. Так как вы мистер Джингл, принадлежите к друзьям мистера Пика, oh, да. Я да. надеюсь, я что я... вы не откажетесь. Не откажусь. Прекрасные леди, молодые люди... Хороший топ с наслаждением. Знакомьтесь, мое семейство. На пороге ресторана появляются два молодых джентльмена в состоянии некоторого опьянения. Мы опоздали на маневры, Бен. Я сам так думаю. Значит, выпьем еще по рюмочке? Выпьем? А, дорогой племянник. Дядюшка. А мы как раз спешили к вам в Дед Так, пешком? Непременно. Это очень полезно для здоровья. Дед Глидель, позвольте представить. Племянник мой, мистер Бенджамин Аллен, брат мисс Арабеллы и его приятель, мистер Боб Сойер. Оба студенты-хирурги. Очень, Очень приятно. Ну, поспевайте скорее и недолго задерживайте трактире. А мы, мы только по одному стаканчик. стаканчику и в путь. по одному стаканчику и путь. Сэм! Сэм! Сэм! Сэм! Вы забыли свой багаж и своего слугу, сэр. Сэм, мы отправляемся сейчас в Динглидель. А, в так в джингледен, мне бы только устроить мои чемоданы. Погодите. пара пара уходит, уходит Кто из нас не знает, как сладко отдыхать? алкоголь пить, а после крепко спать. Кто здоровым есть и будет есть и пить, друзей имей много и будешь долго жить. Что вам наша хуже, С нами